Предупреждение. Прошлое вторглось, не спрашивая разрешения. Началось с звонка и требования встретиться, продолжилась угрозой неприятностей, и вот меня за руку тащит призрак прошлого туда, куда ему вздумается. Никогда не любила ходить по магазинам. Говорила же, лучше заказать на дом. Ты считаешь, Руна, у меня времени навалом бегать за тобой? Спросил меня призрак из плоти и крови. Я молчала, лишь отметила. Глаза у него по-прежнему ледяные. «У нас с тобой разве романтические отношения?» «Я говорила, что не подойду к тебе», — напомнила я. «Всё в силе Рист», — то есть Эрс. «Думаю, ты в опасности, девочка моя». «Я тебе не руна и не девочка, тем более твоя. Помнится, ты меня звал иначе». «Ты меня слышишь?» — зашипел Рист, теряя терпение. «Видимо, я должна была сжаться и затрястись от страха». «До сегодняшней минуты все было отлично», — возразила я. «Кто такой Лью? Откуда взялся?» — накинулся он на меня. «Вот оно что. Я-то понять не могу. Я выпрямилась, насколько позволял мне мой рост. Посмотрела на него прямо, серьезно и холодно. Я умею так делать. Мои глаза не менее ледяные, чем твои, рейст. Для тебя». «Мой сын. Я его нашла». Лицо Парра исказилось злобой. Когда-то он казался мне редким красавцем. Теперь его бледность для меня имела сходство с мертвецом, а злобое упорство — признаками темной сущности. Его вывело из себя то, что я не сжалась и не начала согласно кивать, как он привык. Молча высвободилась, не хотела создавать некрасивую сцену в публичном месте. Это Рейсту на все наплевать. А я? Я теперь жена и мать. «Вероятно, и мой сын. Верно!» задыхаясь, спросил он. Лью меня нашел, но я не собиралась посвящать свои дела Риста. Вообще не желала иметь с ним ничего общего. «Нет, неверно», — холодно отрезала я, понимая, что делаю ему больнее, не подпуская к себе. «Мой и мужа. У тебя сына никогда не было. Ты всегда это мне говорил». «Вот именно, Руна, не было». Самообладание вернулось к парру мгновенно, как только тот понял, что никто не улечит его в содеянном преступлении. «Откуда же он взялся через семь лет? У тебя совсем нет мозгов?» «Да я жила с одним умным», — напомнила презрительно. «Не пойму, почему до сих пор в прискочку не прыгаю и изо рта слюна не течет. «Я знаю, что виноват», — отмёл упрёкий рейст. «Ты тоже не ангел. Не о прошлом речь, а о настоящем. Гони его, это никакой не лью». «Это не твое дело», — раздельно произнесла я. «Советы негодяя и труса мне не нужны. Не мешай мне быть счастливой». Взгляд, которым меня смерил давно бывший возлюбленный, как я могла такого полюбить? Желаемого действия не возымел. Меня после тесного общения с парой и корой не прошибить никакими взглядами. Я усмехнулась на старание высокородного. Тот побледнел, почуяв, что я «смею над ним смеяться». Непростительный поступок в его глазах. «Хорошо», — сменил тактику давно бывший возлюбленный, он же ВВ сектор моего прошлого. «Я расскажу, кому надо, всю историю, и никакого полета не будет». Он картинно развел руки, думая, что я попалась. Я кивнула мгновенно и злорадно. «Расскажи, Рист, расскажи, как ты на мне опыты ставил до беременности и во время ее. Расскажи, не будет тебе ничего? Ты уверен? Скандал поставит крест на твоем ремесле медика». Опыты будешь ставить в своем воспаленном мозгу или на себе. Обязательно поделись своими воспоминаниями, раз уж я промолчала». Рист постепенно начал белеть. Признак бешенства. Я усмехнулась. Мы в крупном магазине. Высокородный пар сам меня сюда приволок. Радуйся, что когда тащил меня за руку, я не кричала и не упиралась. Камеры твои действия записали. Жди штрафа за неподобающее поведение. «Мой муж опер». Не оставит мои обиды без наказания. Я представила, как себя Рист ведет на работе с Маем. Пожалуй, он боится мужа. Думаю, Май не любитель задушевных бесед с преступниками. Запомни, Эрс. Я выплюнула его новое имя. Подойдешь к сыну или мужу, я уничтожу тебя, так и знай. Ничто меня не остановит. Ты меня знаешь, а я тебя. На всякий случай пугнуть стоило. «Дура!» Зло сказал призрак и в раздражении исчез. Вздохнула глубоко, как никогда в жизни себе не позволяла. Вдруг у кого-нибудь воздух к нему. С ума сойти, я дожила до того, что сама могу и ристу дать отпор. Вот что значит выйти замуж правильно. Я шла домой, не боясь козни из угла, улыбаясь своим мыслям. Май Илью это мужчины. Рист это.